Глава третья. А может быть, всё-таки передумаешь? Теперь я перейду к рассказу о том, что случилось с Никой где-то в конце 1936 или в самом начале 1937 то есть заведомо до истории с арестованными командирами. В отличие от двух уже сообщённых выше событий, это было не пассивным присутствием, а скорее приключением в центре которого Ника вольно или невольно оказался, и которое, мне думается, произвело сильнейший сдвиг во всем его мировосприятии. Может быть, даже определило дальнейший ход его жизни. В начале 1938-го Ника систематически изложил события Роберту, а в конце 1959 Роберт не менее систематически пересказал его мне. В самом кратком изложении это будет примерно так. Весь третий Обыдинский с раннего утра был завален мокрым снегом. И потому без устали работали сразу две снеготайлки. Сотни мальчиков и девочек катались на санках и лыжах, беря разбег от первой опытно-показательной памяти жертв царского произвола и имени товарища Лепешинского школы, мимо Ильи Обыдинского и дальше круто вниз, к Соймановскому проезду и забору строительства Дворца Советов. У Ники не было санок. О них не могло быть и речи при тогдашних, крайне стесненных обстоятельствах его семьи. Он долго топтался в глубоком снегу, глядя на съезжавших счастливцев. И уже успел промочить себе валенки, когда кто-то положил ему руку на голову. Ника обернулся и увидел очень худого юношу, одетого в длинное мохнатое пальто с поясом, фетровую шляпу и черные вязаные варежки. И вот разговор, который произошел между ними. «Ну что, глядишь на чужие санки и завидуешь?» «Я, разумеется, хочу иметь санки, но чувство зависти мне органически чуждо». «О-о-о, ну и речь!» «Ты что, много читаешь?» «Безусловно, много. Но больше всего я читаю одну и ту же книгу. Угадайте какую. У меня нет времени угадывать, что это за книга». Видите ли, сложилась такая привычка, что я все время читаю Робинзона Круза С бабушкой я эту книгу читал по-немецки, по-французски и по-английски А дедушка что делает? Когда мы читаем, дедушка всегда находится где-нибудь в другом месте А папа или на работе, или спит Я тебя не спрашивал о твоем отце Приучись, по крайней мере, не отвечать на те вопросы, которых тебе не задают Иначе шансов выжить у тебя останется совсем немного Даже меньше, чем у рубинзона Круза, сразу же после кораблекрушения. Намного меньше. Ведь ты пойми, он, очутившись на берегу, уже спасся. А я уже погиб. Да и ты и сам тоже почти погиб. А, я понимаю. Вы, кажется, имеете в виду слухи о новой страшной эпидемии, которая неминуемо несет миллионы жертв, и на которую есть даже намек в журнале «Всемирный следопыт»? Ника жутко испугался Хуже, чем тогда перед церковью. Его новый собеседник посмотрел на него внимательно, без всякого сострадания и сказал, «Я ничего не имею в виду. И никогда не повторяй слухов. И не передавай чужих слухов и мнений. И запомни, меня зовут Анатолий. И я буду здесь ровно через два часа. На этом самом месте с новыми санками для тебя. Будь здоров». Но Ника почувствовал сразу же после его ухода, что так просто стоять и ждать два часа невыносимо. Он отправился к метро «Дворец Советов», посмотреть, который час. Потом, чтобы убить время, сел на трамвай, а... и доехал, да... Но здесь история становится странной, чтоб не сказать тёмной. Он помнил только, что трамвай остановился на какой-то маленькой площади. И там часы показывали 12 минут до назначенного Анатолием срока. Узнав от кондуктора, что меньше, чем за 40 минут назад до гоголевского бульвара не доедешь, и что лучше попытаться вернуться на автобусе номер 64, он бросился на проезжую часть улицы и тут услыхал пронзительный скрежет тормозов и чем-то устрашающий и невероятно картавый голос. «Стоп! Стоп! Что? Хочешь умереть раньше срока, юный авантюрист?» «Ника?» Новые санки уходили от него в пасмурный снеговой день вместе с обыденской горкой и Анатолием, почти не думая, сказал, «Я был бы вам бесконечно признателен, если бы вы смогли отвезти меня на Обыдинский. У меня там крайне срочное свидание, и я никак не поспеваю ни на каком другом виде транспорта». Картавый человек обернулся и сказал кому-то, сидящему за шофером, «Не думаете ли вы, Боря, что это логическое завершение нашего спора?» «Этот гомонкулический ребенок в минуту острой нужды заговорил на языке несуществующих отношений. А что, если лет эдак через двадцать, когда ему будет а за тридцать, другие наши юные друзья обнаружат вдруг острую нужду в таких отношениях, и они найдут язык? А мы будем молчать без деляги деляге нереализованной социальной утопии и вяло завершать наши романы с постаревшими секретаршами». Обхватив толстую белесую голову мягкими руками, в машине зажгли свет, Боря простонал. «Вы с ума сошли, вы, Демар Густавович, ведь мы и так дико опаздываем!» Но Ника уже сидел на острых коленях Картавова, и машина мчалась неизвестно куда. «Я и не думал отклоняться от нашего пути!» продолжал картавый «Мы просто через пять минут сдадим этого начинающего строителя прекрасного будущего с рук на руки дежурному и попросим его отвезти юнца на Соймовский. Не доезжая 30 метров до генеральского дома, ведь это, если не ошибаюсь, совсем рядом с нашим маэстро, седовласым соколом, обосновавшимся со своей юноной в обители Марса». Пока Ника пытался переварить эту абракадабру, машина влетела в узенький перелог и остановилась перед ампирным особняком с окнами, уже светящимися бледно-зеленым светом. Перед особняком стояла, никогда же забыл на время новых санках, машина. Двухместный, с широкими крыльями и огромными колесами Бьюик Спорт, нигде никем не виданный. У машины, поставив ногу на подножку, стоял человек Даже в сумерках было видно, что он очень бледен Он был в военной кожаной тужурке, кожаных крагах и штиблетах Фуражка с темно-красной, тускло-светящейся звездой Была тоже кожаная и лежала на колени «Вот как прекрасно! Как прекрасно!» Бодро крикнул Вальдемар Густавович «Мой дорогой Самуэль, вы будете тем энтузиастом, который доставит это доцентское дитя к месту его свидания. Боюсь, однако, что уже с неминуемым опозданием. Едем, Боря!» Самуэль усадил Нику в Бьюик и вдруг резко спросил, «Что означает весь этот вздор?» Когда уже всерьез испуганный Ника Быстро рассказал ему, что произошло И добавил, что теперь вроде все равно уже поздно Самуэль, надев фуражку Произнес почти вдохновенно «Ты знаешь, кто эти люди?» Бориса Вальдемар Они — ублюдки Левиафана. Если хочешь доставить им удовольствие, побеги и спроси их про доктора Гильотена. Ха -ха -ха. Они втихомолку побаиваются конвенты не понимая, что якобинская диктатура уже была. И что грядет Варфоломеевская ночь. В переулке было необыкновенно тихо. Самуэль сел за руль, и Ника увидел, что лицо его было мокро от слез. Я не боюсь смерти. Я... Жутко боюсь смирительной рубашки и кляпа во рту. Прохрепелся мой. Левиафана надо связать. И заставить работать на прогресс, на культуру, на жизнь. Если же не удастся его обуздать, тогда надо его раздавить целиком с мясом, с костями и кожей. Пусть снова будет свалка. Пусть безумный лев опять окажется прав. Господи, что же мне делать? Я знаю, что ты ничего не понимаешь. «Но вдруг ты случайно угадаешь, что мне делать?» Странное дело, но Ника, не понимая значения большинства слов и выражений, которые он услышал в тот день, чувствовал их внутреннюю связь, за которой поднималось некое новое значение, одно для всех этих слов и выражений, но не связанное ни с одним из них в отдельности». Именно тогда Ника почувствовал, что боится слов и фактов вообще, но нисколько не боится окончания своего личного существования. В 1961-м Гений говорил о нем. Он был бесстрашен. Так сказать, биологически неустрашим. Когда они приехали во второе Обыденске, было совсем темно. И у забора Никиного дома никто, конечно же, Нику не ждал. Первое, что он увидел, вбежав в свою квартиру, были новые санки. Они стояли посреди передней, и маленькая Женя, его младшая сестра, ничком лежала на них, влюблённо гладя полозья. Ника лёг на пол рядом и упоённо погрузился в счастливый вечер московского детства. И когда он уже почти заснул от усталости и счастья, то вдруг услышал из-за неплотно прикрытых дверей столовой кричащий голос — в котором, несмотря на искажения, вносимые истерикой, нельзя было не признать голоса Анатолия. Да и санки свидетельствовали о том же. «Вы сидите здесь и скрываетесь? Вы меня бросили! Вы нас бросили! Вы еще более жалки, чем они!» «Вы не думайте обо мне, Анатолий Юлианович, и не думайте о них. Думайте о себе». «Семь лет назад я видел, как один крестьянин просил хлеба на углу Остоженки с двумя маленькими детьми. Он мне сказал, что жена, другие шестеро детей и дед с бабкой все умерли от голода. А я нес в руках коробку елочных игрушек, и карманы моего пальто были набиты шоколадными конфетами. Я был готов умереть!» так «Вы же не умерли тогда, Анатолий Ельянович? Вы решили остаться, а?» «Ну, конечно!» Вы бы предпочли, чтоб я лежал в снегу Вместе с его детьми Чтобы некому было теперь говорить вам это Я только хотел бы, родной мой Анатолий Юлианович Чтобы вы знали, что с вами случилось Вы тогда просто выбрали жизнь И сейчас продолжаете это делать А тот крестьянин в семнадцатом А не он так его братан или зять Смотрел, как все пылает вокруг И тоже выбрал это Думал, должно быть, что обойдется как-нибудь, затянется А потом он или брат его, или сват в комбет А вы в ассистенты к Сергею Михайловичу А все думаете, что это с вами кто-то другой что-то делает А другому-то и делать ничего не надо Сиди да посмеивайся Я вчера по Никитской шел, навстречу Леночка бежит Дочка Евгения Евгеньевича, бывшего Ваниного сослуживца Вся трясется и плачет Третьего дня узнала от родичей однодельцев, что отца в тюрьме расстреляли. «Вот горе-то говорю. А куда теперь бежишь?» «На корта», — отвечает. «Знаете, билеты достать было совершенно невозможно». «Так вот. Я думаю, что Сергей Михайлович ваш тоже там был. В консерватории, то есть. И вы тоже. Да, может, и младший брат того крестьянина со Состоженки, если выжил тогда и до Москвы доучился». Все вы там были, на корта. А там день прошел, опять страшно стало. Опять жалуетесь, сердитесь, убивают вас, мучают. Так вы сами же это выбрали. Мертвых никому не убить. Ника не успел снова испугаться, как... «Вы хотите прекратить всякий динамизм, всякую жизнь?» Ника с удивлением решил для себя, что сегодня... Именно такой день, когда все спрашивают, что им делать, и спрашивают почему-то членов его семьи. И вдруг понял, что человек, отвечавший Анатолию, был вовсе не дедушка Тимофей, а кто-то другой, третий. Но кто? И тогда едва слышная речь деда, в этом не могло уже быть никаких сомнений, заполнила весь воздух и тьму в коридоре. — Я очень хорошо знаю, чего вы хотите сейчас, Анатолий Елеанович. Чтобы я вам сказал, сделайте то-то и то-то, как он велит, да? Но для того, о чем вы просите, поздно. Для другого же рано еще. В нынешнем промежуточном времени надо смыслы пропускать через себя. А это посильно сделать только тогда, когда ты замер, неподвижен, как мертвый. Ты стоишь, а они идут. И не бойся, ибо всё сделано. «Чтобы ты остановился». На следующий день они сидели втроём на нашем дворе, и у них произошел следующий трехфазный разговор. Роберт сообщил Гарику Нике, что он принят в Комсомол, ибо это совершенно необходимо для его последующего поступления в артиллерийскую спецшколу, что, в свою очередь, связывалось с планируемой им Робертом войной с Германией. Она, безусловно, неизбежна. Которая предоставит ему возможность еще в ранней молодости выдвинуться и получить хорошее звание. В «Комсомол» его приняли единственного в классе вместе со старшеклассниками за «Отлично по всем предметам» и за успешное руководство классной стенгазетой «Орленок». Гаррих же заявил, что войны с Германией не будет, но будет война с Японией, и что японцы после Китая займут всю Россию, кроме Кавказа, которой займут англичане, и Южной России с Одессой, которая достанется французам. Москву японцы займут тоже и сразу же перестреляют всех комсомольцев. Поэтому он лично не одобряет вступление Роберта в комсомол. Хотя, конечно, Роберт, как армянин, может поехать на Кавказ и занять высокий пост в будущей английско-кавказской армии. Ника подробно рассказал о том, что он видел и слышал накануне. Гарик спросил, «Почему того человека зовут Самуэль? Он должен был называться Самуил, это странно. И чего он боится, если его все равно убьют?» По поводу Анатолия Гарик решил, что тому нечего бояться, пока он не поедет вместе с Сергеем Михайловичем за границу. По возвращении же его, по-видимому, убьют, а Сергея Михайловича на время оставят а потом тоже убьют. Что же касается призыва дедушки быть как мёртвой, то это просто тривиально, ибо каждому сведущему человеку известно, что колдуны, вероятно, как добрые, так и злые, обычно вселяются в тела, как мёртвые, так и живые, других людей. «Так стань же мёртвым, чтобы дать им возможность действовать!» — воскликнул Гарик. Разговор явно перемещался в область магии — И тогда Роберт заметил, что самое интересное из рассказанного Никой – слова дедушки о смыслах. И что об этом написаны десятки книг, преимущественно на никому неизвестных языках. И что сам он читал, что смыслы помещаются зачастую в вещах абсолютно неживых и неподвижных. Например, в узорах ковров. И что есть особые люди, которые умеют читать смыслы в коврах, анаграммах. Скажем, некий Георгий Иванович которого дядя Роберта, Самсон, лично знал в Москве в конце десятых. Спустя 37 лет Ника, я и английский ученик позднего Георгия Ивановича, Брайан Хатчинсон, сидели в ресторане в «Вест-Энди». Ника пересказывал этот разговор Брайану, а я не мог понять, почему тот, вместо того, чтобы давиться от смеха, продолжает серьезно есть. Так закончился разговор о том Никеном дне.